87 20 Как понять во Иисусе сочетание божественной и человеческой природ? Онесикающий свет, ты показываешь мне, что максимальное соединение, каким человеческая природа в моём Иисусе соединена с твоей божественной природой? никак не подобно бесконечному единению. Единение, каким ты, Бог-Отец, соединен с Богом-Сыном твоим, есть Бог-Дух Святой, и это бесконечное единение, оно сливается с абсолютным и сущностным тождеством. Не так человеческая природа соединяется с Божественной. В самом деле, Человеческая природа не может перейти в сущностное единение с божественной, как конечная не может вступить в бесконечное единение с бесконечным, оно перейдёт тогда в туждество с бесконечным и сразу перестанет быть конечным, раз его истинным предикатом станет бесконечное соединение, каким человеческая природа соединяется с божественной. Есть не что иное, как высшая ступень привлечения человеческой природы в Божественную, когда сама по себе человеческая природа с большей глубиной привлечена, быть уже не может. Соединение человеческой природы как таковой с Божественной максимально, потому что не может быть больше, но оно не абсолютно максимально и не бесконечно, как Божественная природа. Единство 88 По твоей всемилостивой благодати я вижу в тебе иисусе сыне человеческом сына божьего и в тебе сыне бога отца в тебе сыне человеческом я вижу сына божьего потому что ты сын человеческий так что вместе и сын божий и через твою привлечённую к богу конечную природу Я вижу привлекающую бесконечную божественную природу, а в абсолютности сына я вижу абсолютность Отца, ведь в сыне нельзя видеть сына, не видя в нём Отца. Я вижу в тебе, Иисусе, божественное сыновство, истину всякого сыновства, и вместе высшее человеческое сыновство, точнейшее изображение абсолютного сыновства. как изображение, не отделенное от прообраза никаким более совершенным последующим изображением, неотторжимо крепится в истине, изображением которой является, так твоя человеческая природа коренится в божественной природе. В твоей человеческой природе я тем самым вижу все, что вижу и в божественной природе, Только всё, что в божественной природе есть сама божественная истина, в человеческой я вижу существующим по-человечески. Всё человеческое в тебе, Иисусе, подобие божественной природы, но это подобие без посредства связано с прообразом. Так что больше в подобие не быть не может, не представить нельзя в твоей человеческой или разумной природе человеческий разумный дух теснейше связан с божественным духом абсолютным разумным основанием и точно так же твой человеческий интеллект и всё в твоём интеллекте иисус связано с божественным интеллектом 89 ты понимаешь всё как бог и это понимание есть бытие всего ты понимаешь всё как человек и это понимание есть бытие подобия всего поскольку человеком вещь понимается только через своё подобие камень пребывает в человеческом интеллекте не как в своей причине или в своём основании а как в своём виде и подобии и вот в тебе иисусе человеческое понимание соединено с божественным пониманием как совершеннейшее изображение с истиной прообраза. Это как если бы мы рассматривали идеальную форму Ларя в уме мастера, а потом вид совершеннейшего Ларя, сделанного тем же мастером согласно своей идее. Идеальная форма будет тогда истиной вида, соединенной с ним в едином художнике, как истина с изображением. Так в «Тебе и Иисусе» художнике, художников, и я вижу глубочайшее соединение идей всех вещей с их уподобительным видом. Твой интеллект, Иисус, есть вместе и истина, и изображение. Я вижу тебя поэтому внутри стен рая. Ты Бог и вместе творение, бесконечный и вместе конечный, и невозможно, чтобы ты оказался по сю сторону стены. Ты – соединение божественной творящей природы и человеческой сотворенной природы. 90. Разница между твоим человеческим интеллектом и интеллектом любого другого человека в том, что ни один человек не знает всего, что дано знать человеку, поскольку ни один человеческий интеллект не связан в качестве «подобия истины», с преобразом всех вещей, так чтобы для него не могло быть более тесной связи и более действительного осуществления, тем самым он никогда не понимает столько, чтобы не мог понять больше, приблизившись к преобразу вещей, от которого имеет свою действительность всё актуально существующее. Наоборот, твой интеллект актуально понимает всё, что может быть понято человеком, поскольку в тебе человеческая природа достигает совершенства и высшей связи со своим прообразом. Благодаря этому соединению твой человеческий интеллект с совершенством своего понимания превосходит всякий сотворенный интеллект. Все разумные духи поэтому намного уступают тебе. Ты и Иисус, всем им Учитель и Свет. Ты и совершенство – И полнота всего и через тебя как посредника всё восходит к абсолютной истине. Ты путь к истине и вместе сама истина. Ты путь к жизни интеллекта и вместе сама его жизнь. Ты запах хлеба радости и вместе его веселящий вкус. Будь же Иисус слачайший во веки благословен. 91 Двадцать первое. О том, что без Иисуса невозможно счастье. Иисус, цель и предел вселенной, в котором успокаивается, как в своем посреднем совершенстве, всякое творение. Ты совершенно неведом мудрецам мира сего, потому что мы истиннейше утверждаем о Тебе противоречивые вещи, что Ты творец, и вместе творение, привлекающий и вместе привлекаемый, конечный и вместе бесконечный. А они веру в возможность этого считают глупостью, тем самым бегут от имени твоего и не вмещают твой свет, которым ты озарил нас. Но считая себя мудрецами, они остаются невеждами и слепцами. если бы они поверили, что ты Христос, Бог и человек, если бы приняли и осмыслили слова Евангелия, в которых говоришь ты, великий учитель, они несомненнише увидели бы, что в сравнении с стоящимся в простоте твоих слов светом всё погружено в густуютьму и невежество. Только малые и верующие удостаиваются этого благодатнейшего и животворного откровения поистине в твоём святом евангелии небесном хлебе словно в манне таится всякая желанная сладость но её может отведать только верующий и принимающий её себе в пищу верующий и принимающий убеждается на неложном опыте что ты сошёл с небес и что один ты есть учитель истины 92 О добрый Иисус, ты дерево жизни в раю блаженств. Никто не сможет питаться желанной жизнью иначе, как от твоего плода. Ты и Иисус питание запретное для всех сыновей Адама, которые изгнаны из рая и ищут, новоозидеваемой ими земле источник пропитания. Поэтому всякий человек, надеющийся вкушать хлеб жизни в раю блаженств, Должен сбросить с себя старого самонадеянного человека и одеться в нового смиренного человека, подобного тебе. Едина природа нового и старого человека, но в старом – плотский Адам, в тебе – новом – духовный Адам, потому что в тебе, Иисусе, человеческая природа соединена с Богом, Который есть Дух». всякий человек должен поэтому соединиться с тобой и Иисусом, как через общую у него с тобой человеческую природу, так и через единство духа, чтобы в своей природе общий у него с тобой и Иисусом приблизиться к Богу Отцу, который по ту сторону стены рая. Видеть Бога Отца и тебя и Иисуса его сына, значит быть в раю и в вечной славе. стоящий вне рая не может иметь этого видения, потому что ни Бога Отца, ни тебя вне стен рая не найти. Счастье достиг всякий человек, соединившийся с тобой и Иисус, как член тела с головой. Никто не может прийти к Отцу, если не будет привлечённым. 93. Отец через своего сына привлёк к себе твою человечность и Иисус а через Тебя привлек и всех людей. Если Твоя человечность соединена с Сыном Бога Отца как с тем посредством, через которое ее привлек Отец, то человечность каждого человека соединена с Тобой и Иисус, как с единственным посредством, через которое Отец привлекает всех людей. Поэтому без Тебя невозможно достичь никакого счастья. Ты откровение отца. Отец всех людей невидим, он видим только тебе, а после тебя тому, кто удостоится увидеть его через тебя и твоё откровение. Ты соединишь в себе всех удостоившихся счастья, и всякий счастливый пребывает в тебе как соединённый в Единящем. Никакой мудрец мира сего Не может вместить истинного счастья, пока не знает тебя. Никто не может быть счастлив и видеть Отца, кроме как внутри Рая, вместе с тобой Иисус. А счастливым справедливо-противоположное суждение, как и о тебе, и Иисусе, поскольку он соединён с тобой и в своей разумной природе, и в единстве духа. Всякий счастливый дух коренится в твоём Как животворимое в животворящем, всякий счастливый дух видит невидимого Бога и единица в Тебе и Иисусе с неприступным и бессмертным Богом. Конечная в Тебе единица с бесконечным и несоединимым, и непостижимой постигается в вечном обладании, в котором блаженное вовеки неисчерпаемое счастье. «Смилуйся, Иисус!» смилуйся дай мне открыто видеть тебя и испасётся моя душа 94 22 как иисус видит и действует ока ума не может насытиться твоим видением иисус потому что в тебе полнота всей умной красоты По этой иконе я строю предположение о том, как дивен и изумителен твой взор, преблагословенный Иисус. Когда ты ходил в нашем чувственном мире, ты смотрел подобными нам плотскими глазами и как мы видел вещи, раздельно одну за другой. В твоём зрении действовал видящий дух, форма этого органа, как бы чувствующая душа в живом теле. В зрительном духе была благородная различительная сила, с помощью которой ты и видел раздельно и различно одну цветную вещь, такой, другую, другой. Больше того, по человеческому облику и глазам, как ты их видел, ты истинно судил о страстях души, о гневе, радости и печали. Больше того... По немногим знакам ты понимал всё, что таится в человеческой душе, поскольку нет сердечной мысли, которая не отразилась бы каким-нибудь знаком на лице и особенно в глазах, зеркале души. 95. По всем этим признакам ты вернее разгадывал ты инеики души, чем любой другой сотворённый дух. по какому-то одному, самому маленькому знаку ты видел всё расположение человека, как понятливые люди с нескольких первых слов угадывают замысел длинной речи, а опытные и образованные едва взглянув на книгу, излагают намерения писателя, так словно читали её. В этом роде видение ты и Иисус далеко превосходил быстроту Есть ртуть всех бывших, теперешних и будущих людей. Это было человеческое видение, которое не могло осуществиться без телесных глаз, но оно было изумительно и дивно. Если есть люди, которые путём долгого и тщательного размышления разгадывают мысль пишущего за особыми новоизобретёнными начертаниями и зрительными знаками, то ты видел всё за всяким знаком и изображением. Если мы читаем, что был человек, узнававший мысли собеседников по каким-то едва заметным знакам, даже если они пели при этом про себя какой-нибудь стих, то ты, Иисус, лучше всех по любому движению глаз улавливал весь строй ума. Примечание. Августин против академиков. 1.6 83 Конец примечания. 96 Я видел глухую женщину, которая по движению губ своей дочери, на которую смотрела, понимала всё так, словно слышала. Если такое благодаря долгой привычке возможно у глухих, немых и у тех монахов, которые разговаривают между собой знаками, то совершеннее всех это умел ты, Иисус, учитель учителей. Ты знал всё, что можно знать, по малейшим и нам невидимым переменам и знакам, истинно судя о сердце и его движениях. 97. Но с этим твоим совершеннейшим, хотя и конечным, ограниченным конкретностью органа видением было соединённое ещё абсолютное и бесконечное видение силой, которой вы ты видел как Бог всё и каждое в отдельности, как отсутствующее, так и присутствующее, как прошедшее, так и будущее. Человеческими глазами ты видел зримые акциденции, но абсолютным божественнымзором субстанции вещей. Никто из существовавших в теле, кроме тебя, Иисус, Не видел субстанцию или чтойность вещей. Ты один, истиннейший, видел душу и дух и всё, что в человеке. Как в человеке понимающая сила соединена со зрительной телесной силой, и человек не только видит подобно животному, но различает и судит, как подобает человеку, так в тебе и Иисусе абсолютное зрение соединено. с человеческой разумной силой, осуществляющей развлечения в телесном зрении. Животная зрительная сила существует в человеке не сама по себе, а в разумной душе, как в форме целого. Так в тебе, Иисусе, сила интеллектуального видения коренится не сама в себе, а в силе абсолютного видения. 98. О слачайший Иисус, дивно твоё видение. С нами бывает, что, воспринимая глазами прохожего, но не напрягая внимание, чтобы его разглядеть, на вопрос об имени прохожего мы ничего не можем ответить, хоть знаем, что кто-то действительно прошёл мимо нас. Мы смотрели на него, как смотрят животные, и не видели, как видят люди. потому что не ввели в действие различительную силу. Отсюда ясно, что хотя все силы и способности объединены в единой человеческой форме, их природы остаются различными, и их действия тоже различны. В тебе, едином Иисусе, я вижу что-то подобное, рассматривая характер соединения человеческой интеллектуальной природы с божественной природой ты исходным образом и действовал как человек, и совершил много дивных дел сверх человеческой силы. Но хотя интеллектуальная природа по отношению к чувственной абсолютно и никоим образом не ограничена наподобие чувственной, не будучи привязана к телесному органу, как чувственная сила зрения привязана к глазу, то божественная сила ещё несоразмерно абсолютнее и выше интеллектуальной. Человеческий интеллект для своей деятельности нуждается в образах, в ображениях, но не этих образов помимо ощущений не бывает. Не ощущений без тела нет. Так что сила человеческого интеллекта ограничена, невелика и нуждается в высшей перечисленном А божественный интеллект есть сама необходимость, ни от чего не зависящая, ни в чем не нуждающаяся. Наоборот, все в нем нуждается, и без него не может быть. При большем внимании я замечаю, что есть дискурсивная сила и способность, 99, рассуждающая, движущаяся и ищущая, И есть судящие и понимающие. Скажем, собака движется, ищет своего господина, распознаёт его, слышит его зов. Это дискурсия в животной природе на ступени присущего виду собак совершенства. Есть и другие живые существа с более яркой дискурсивной способностью, смотря по совершенству вида. А в человеке Эта дискурсия вплотную приближается к интеллектуальной силе, будучи высшей ступенью чувственного совершенства. Бесчисленное множество ступеней совершенства раскрывается перед нами ниже интеллекта. Смотря по видам животных, нет вида, который не имел бы присущей собственно ему ступени совершенства. В каждом виде, кроме того, есть диапазон ступеней, внутри которого разнообразно преобщаются к своему виду индивиды. В свою очередь, интеллектуальная природа имеет свои бесчисленные ступени ниже божественной. Соответственно, в интеллектуальной свёрнуты все ступени чувственного совершенства, а в божественной все ступени и интеллектуального совершенства, и чувственного, и всякого другого. 100 так в тебе иисус я вижу всё совершенство как в совершеннейшем человеке я вижу в тебе соединение интеллекта с рассудочной или дискурсивной силой в которой вершина ощущающей силы причём интеллект находится в рассудке как нечто размещённое в своём вместилище словно свеча в комнате освещающая и комнату и все стены и всё здание только больше и меньше, смотря по расстоянию. Потом я вижу, что с твоим интеллектом в его вершине соединено божественное слово, причём интеллект есть место вмещающее это слово, как у самих себя мы видим, интеллект местом вмещающим слово учителя, всё равно как если бы солнечный свет слился со светом выше упомянутой свечи. Слово Божье озаряет твой интеллект, как солнечный свет этот мир, и так в тебе и Иисусе моём. Я вижу чувственную жизнь в озарении интеллектуального света и интеллектуальную жизнь, озаряющую и вместе озаряемую и божественную жизнь только озаряющую. Источник озарения в интеллектуальном свете, в слове Божьем. Истине озаряющей всякий интеллект ты один поэтому высший во всём творении потому что ты есть творение так что и благословенный творец 101 23 о том что после смерти Иисуса его единение с жизнью сохранилось О Иисус Следостное питание ума. И видя тебя внутри стен рая, я бесконечно дивлюсь тебе. Ты вочеловечившееся слово Бога, и ты обоженный человек, но ты не состав из Бога и человека. Для состава необходима соразмерность, без которой нет состава. А между конечным и бесконечным нет никакой соразмерности. ты и не совпадение творения и творца тем способом, каким при совпадении одно становится другим, ведь не человеческая природа не есть божественная, ни наоборот. Божественная природа не колеблется и не переменяется в другую природу, будучи самой вечностью. И никакая природа от соединения с божественной тоже не переходит в другую природу, как при соединении изображения с истинной, нельзя сказать, что изображение изменилось, а просто оно оставило свою инаковость, во соединившись со своей подлинной истиной, которая есть сама неизменность. 102. Нельзя и Иисус мой слачайший назвать тебя и середины между божественной и человеческой природой, потому что между ними не может стать никакая срединная природа, причастная обеим. Божественная природа неприобщима по своей совершенной абсолютной простоте. Да кроме того, ты не был бы тогда ни богом, ни человеком. Нет, я вижу тебя, Господь мой Иисус, превышающим всякое понимание. единым основанием, суппозитом, единым христом, примерно таким же образом, каким я вижу единой твою человеческую душу, в которой, как в душе любого человека, была тленная чувственная природа, и она коренилась в интеллектуальной нетленной природе, причём ни душа не была составом истленного и нетленного, не чувственная природа не совпадала с интеллектуальной, разумная, интеллектуалем. Душа, мы знаем, соединяется с телом через животворяющую тело чувственную силу. И вот если бы разумная интеллектива душа Прекратилось же животворение тела без того, чтобы отделиться от тела, человек оказался бы мёртвым, поскольку жизнь прекратилась бы, но тело не отделилось бы от жизни, поскольку его жизнь в интеллекте. Это как у человека, который с напряжением внимания стремился опознать с помощью зрения встречного путника, а потом отвлечённый другими мыслями, перестал сосредотачивать на нём внимание, хотя глаз с него не свёл. Зрение от души тогда ещё не отделяется, хотя оно оказывается отделённым от различающего внимания души. Если бы отвлёкшийся интеллект прекратил подавать зрению не только различительную, но и ощущающую жизненную силу, глаз оказался бы умершим, потому что его ничто не животворило бы. Однако он всё-таки ещё не был бы отделён от интеллектуальной формы, как формы, дающей ему бытие. Так отсохшая рука всё ещё соединена с формой, единящей всё тело. 103. Есть люди, умеющие вбирать в себя животворящий дух, они кажутся мёртвыми и бесчувственными, как рассказывает блаженный Августин. Примечание Смотри, игра в шар, вторая 95 и примечание 31, 87. Конец примечания. В этом случае интеллектуальная природа остаётся соединена с телом, у которого ведь не появляется другой бытийной формы, чем раньше. Оно имеет всё ту же форму и остаётся всё тем же телом, не прекращает своё бытие и животворящей силой. она остаётся в единении с интеллектуальной природой хотя и не распространяет себя действительным образом на тело я вижу такого человека действительно мёртвым поскольку лишённым животворящей силы ведь смерть и есть лишение животворящей силы и всё-таки его тело не будет умершим если помнить о той жизни какой является его отделённая душа Таким образом, Иисус милосердный, я начинаю понимать нераздельное единение абсолютной жизни, то есть Бога, с твоим человеческим интеллектом, а через него с телом. 104. Это единение таково, что не может быть большим, а всякое разделимое единение много ниже единения, которое не может быть большим. Поэтому и никогда не было и никогда не будет истинным, чтобы божественная природа оказалась отделена от твоей человеческой, а значит она не будет отделена ни от души, ни от тела, без которых нет самой этой человеческой природы. Хотя несомненнейшая истина то, что твой дух прекращал животворить тело, и ты действительно претерпел смерть. Однако твое тело так и не отделялось от истины жизни. 105. Если тот священник, которого вспоминает Августин, обладал какой-то способностью вбирать жизнь, отнимая её от своего тела и привлекая её обратно в свою душу, так освящающая комнату свеча, будучи на живой, могла бы привлекать лучи, которыми она освещала комнату обратно, к средоточию своего света, не отделяясь от комнаты, а просто переставая влиять на нее своими лучами, то что удивительного, если ты, Иисус, свободнейший свет, имел силу влагать свою животворящую душу в тело и брать ее? И когда ты захотел взять ее, то претерпел смерть, а когда захотел вложить, то воскрес своей силой. Интеллектуальная природа называется человеческой душой, когда она животворит или одушевляет тело. Душа называется взятой, когда человеческий интеллект прекращает своё животворящее действие. Но когда интеллект прекращает своё действие одушевления и в этом смысле отделяется от тела, он ещё не отделяется от него во всех смыслах. 106 Всё это ты внушаешь иисус, открывая себя мне недостойнейшему, насколько я способен вместить. И я начинаю видеть, как смертная человеческая природа, одевшись в тебе бессмертием, так что все принадлежащие к единой человеческой природе люди могут достичь через тебя воскресения и войти в божественную жизнь. Есть ли блаженнее? Есть ли радостнее познания, что в тебе, Иисусе, едином всемогущем, дающем щедро и без промедления, мы обретаем через свою природу всё? О невыразимость любви и милосердия. Тебе, Боже, самой благости было недостаточно твоей бесконечной милости и щедрости, пока ты не подарил нам себя сам. а чтобы мы хоть как-то смогли принять этот дар ты не мог сделать лучше, чем взять себе нашу природу, раз мы не могли приблизиться к твоей. Так ты пришёл к нам и стал называться Иисусом, спасителем, вечно благословенным.